Привидения эти были невидимы, что усугубляло беду, как мне казалось. Быть может, они находились с нами в одной комнате, как могли мы знать. Какие-то воздушные прикосновения ласкали мои плечи и волосы. Я вздрагивал и ежился, и не стыдился обличать свой страх, ибо я видел, что и остальные делают то же самое, и знал, что и они ощущают те же легкие прикосновения.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 вскочили, колени наши подгибались, голоса доносились из тесной темницы. Наступило короткое безмолвие. Оба голоса продолжили стонать и тихо рыдать. О сколько страдания и скорби и отчаяния было в этих звуках! Тоскливо сжимались наши сердца. Но голоса эти были столь естественны, человечны и трогательны, что мы сразу забыли о привидениях. И сэр Жан-де-Мэдс сказал, — Давайте разрушим эту стену и освободим несчастных пленников. Пойди-ка сюда с твоим топором. Карлик бросился вперед, размахивая огромной секирой. Остальные тоже подбежали, схватив факелы. после ударов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 И сотките вокруг них, как умеете, таинственную повесть о давно исчезнувших узниках.